Глава 45. Осень 2017 года. Карина Педерсон, ныне Кайя Бьянка, проживала к северу от Хельсинбурга, в месте, которое Фриберг именовал Золотым берегом. Жилой район располагался на крутой гряде, протянувшейся до самого моря, и состоял в основном из вил, обнесенных каменными или деревянными оградами, с улицы были видны только крыши. По дороге Анна и Фриберг молчали, Только договорились придерживаться избранной тактики, он задает вопросы, она слушает и наблюдает. Фриберг нажал кнопку домофона, они поднесли к глазку камеры удостоверения и объяснили, зачем пришли. Высокие кованые ворота поехали вверх, и полицейские зашагали по крутой подъездной дорожке через парк к дому. Хотя слово «дом» тут не совсем подходило. Коробка из стекла и бетона занимала, наверное, больше 500 квадратных метров, И была на этом гигантском участке не единственным строением. Полицейские именовали гараж на четыре машины и обширный крытый бассейн. Анна припомнила слова просто са о строительстве и жалобах соседей. Женщина, представившаяся помощницей Кайи Бьянки, проводила их в салон с потрясающим видом на рисун и датский берег. Дул сильный ветер, на серых волнах мелькали белые барашки, огромный автомобильный паром отчалил от датского берега. Он успел пройти уже половину пролива, когда появилась Кая Бьянка. В чёрных брюках и белой рубашке она выглядела значительно скромнее, чем на празднике в парке. Кая села на диван, пристроила рядом сумочку и достала большой телефон цвета розовый металлик. Бросила взгляд на экран, нет ли сообщений, и положила телефон на стеклянный столик перед собой. «Я слышала, что Джо разбился на Глария!» Начала она, прежде чем Анна или Фриберг успели объяснить, зачем пришли. «И да, я тоже получила письмо. Но, честно говоря, что оно мне? Женщин в нашей сфере деятельности странными сообщениями не удивишь. Вы бы знали, сколько членофоток я получаю в неделю. Хоть выставку устраивай». Кая коснулась телефона, улыбнулась и подмигнула Фрибергу, прикрыв глаз длинными ресницами. Фриберг, похоже, не знал, какого ответа от него ждут. «Вам приходилось раньше иметь дело с Джу Рюландером?» – спросила Анна, чтобы помочь коллеге справиться с ситуацией. Кая Бьянка покачала головой. «Насколько я знаю, нет. Мы общались всего несколько часов в тот самый вечер. У меня хорошая память на лица. Но я вряд ли его узнаю. У вас есть фотография?» Фриберг выложил на стеклянный столик фотографию Рюландера. Кайя достала из клетчатого футляра элегантные очки и принялась изучать снимок. «Нет», — сказала она через некоторое время. «Я уверена, что раньше его не видела. Хотя, да, мы встречались до, но не после этого, если вы меня понимаете». Кая снова улыбнулась Фрибергу, розовая помада подчеркивала безупречную форму губ. «Что вы помните о Джорю Ландере?» — спросил Фриберг. «Что он был мудаком». Кая достала из сумочки электронную сигарету, со щелчком закурила и выпустила клуб пара. Другой рукой она взяла телефон и снова проверила экран на предмет новых сообщений. Жест не выглядел невежливым, скорее бессознательным. Пальцы у каи были длинные, ногти с элегантным маникюром. Срок давности давно прошел, но насколько я помню, Джои там. Кая взмахнула сигаретой. Сучка, которая была при нем, «Предлагали траву?» Кая сделала паузу и выдохнула новое облачко пара. «Да, знаю. Нельзя так говорить о других женщинах». Она закатила глаза. «Но и меня как только не называли. Это Тина, или как там ее?» Выглядела как плохая девочка из команды «Рок-звезды». Рваные джинсы, крашеные волосы. Восьмидесятые парни по таким с ума сходили. «А почему Джо, мудак?» вставил Фриберг. В ответ он получил новую улыбку. «Потому что он напоил меня в стельку, заставил обкуриться и попытался употребить меня в палатке, но Алекс взял его на себя, выдворил и Джо, и его...» Кая выдохнула пар. «Сестрицу». «Джо и Таня не были братом и сестрой», — сказала Анна. «Правда?» Кая вздернула аккуратно выщипанную бровь. «Правда. У них даже был ребенок». «Ах, вот как!» Ну, я не удивлена. Это только доказывает, насколько они оба прогнили. Притворяться братом и сестрой, чтобы подбивать клинья еще под кого-нибудь. Ну и ну. Кая снова выдохнула пар, другая рука потянулась к телефону, словно пора было снова проверить его. У вас нет детей, констатировала Анна, сама не понимая, зачем. Возможно, телефонозависимость Каи напомнила ей об Агнес. Кая покачала головой. Нет, дети это не мое. В свое время мне пришлось стать матерью для младших братьев и сестер. Мне хватило. А потом? Спросил Фриберг, которому явно хотелось вернуться к теме разговора. Что произошло, когда Джо и Таня уехали? Потом, насколько я помню, начался дождь, костер погас, и мы разошлись по палаткам. У нас с Мари была одна на двоих. Утром я проснулась от того, что она встала пописать. А через несколько минут я услышала ее крик. Я выбежала из палатки и почти столкнулась с Бруно и Алексом. А потом мы увидели в воде Симона. Когда я опустила сигарету, глаза стали печальными. «Никогда этого не забуду. И никто из нас не забудет». Несколько секунд все молчали. «Что вы делали в прошлое воскресенье?» – спросил Фриберг. «Была на концерте в культурном центре «Дюнкер». «Я вхожу в правление благотворительного фонда и стараюсь бывать там почаще». Выходили на концерт одна. Кая сделала последнюю затяжку и потушила сигарету, пальцы бессознательно потянулись к телефону. «Со мной был мой муж, Мартин. Вообще культурные мероприятия – это не его, поэтому я его и потащила. Что-то же ему должно понравиться». «Во всяком случае, мы вернулись домой около одиннадцати», В спальне в полглаза посмотрели какой-то сериал и уснули. «Нетфликс не способствует половой жизни». Кая снова подмигнула Фрибергу, но тот уже успел приготовиться, и на его лице не дрогнул ни один мускул. «Я видела вас на празднике с Алексом, Бруно и Мари. Похоже, вы до сих пор общаетесь. Часто бываете в Неданосе?» – спросила Анна. «Почти не бываю». Голос Каи стал резким, и, похоже, она это сознавала. «Видите ли, расти в дыре вроде не дано, нелегко. Не Все-всех знают, не думай, что ты особенный, вот это вот все». Кайя подняла глаза, словно ожидая поддержки. Мой отец был не подарок, он пил, избивал и маму, и нас, детей. В округе об этом знали все, но никто ничего не делал. Конечно, он присел пару раз, но за другое. Мама не хотела на него заявлять, знала, что будет только хуже. У отца была плохая репутация. Чего удивляться, что она пристала ко всей семье? Нас прозвали Обор Выше Педерсенов. Моим старшим братьям часто доставалась из-за фамилии. Так что вы, наверное, понимаете, что я убралась отсюда при первой возможности. Она снова взяла телефон, словно разговор начинал ей надоедать. И все же на празднике вы появились, сухо заметил Фриберг. Кая ненадолго замерла. Словно не ожидала от него такого комментария. «Меня пригласила Мари Сорди. К тому же...» Она несколько секунд молчала, покачивая телефон в руке. «К тому же приятно иногда кинуть взглядом прошлое». Кая усмехнулась, продемонстрировав белоснежный ровный фарфоровый ряд зубов и взмахнула свободной рукой. «Вы, конечно, думаете, что все это заслуга Мартина? Дом, участок, машины. Но я зарабатываю намного больше его». «Возможно, вы слышали, что мой первый муж оставил мне много денег. На самом деле он был по уши в долгах. Все, что вы видите, моя заслуга. Та самая Карина Педерсон из Неданоса, на которую все смотрели свысока. Я вкалывала как сто чертей, а уж скольким я пожертвовала ради успеха. И иногда...» Она замолчала и безрадостно улыбнулась. «Иногда малютке Карине просто хочется явиться в Неданос» и ткнуть людям в глаза своим успехом. Хенри Моррелю, который считал меня недостойной его чуда александера Бенкту Андерсону, который винил в плохой репутации коммуны мою семью. Теперь-то они шеренгой выстраиваются, да с улыбками каждый раз, как я появляюсь. Так гордятся, что я украшаю их скучные празднички. Кая протянула Анне мобильный телефон, чтобы они с Фрибергом полюбовались на входящие сообщения и уведомления. Если у вас все, то мне надо... Какие у вас отношения с Алексом Морелем? Спросила Анна, Кая опустила телефон. Мы с Алексом вместе учились в школе и гимназии, но это было давно. Между нами все кончилось той же осенью, когда умер Симон. Кая сделала грустное лицо. Из-за его характера. Какое-то время Кая изучала Анну, словно пытаясь понять, к чему она клонит. «Это выдрались с Алексом на сцене, да? И пнули его коленом в промежность?» Анна кивнула. Похоже, она почти произвела впечатление на Каю. «У Алекса был жуткий характер. И остался, как вы заметили. Но наши отношения кончились не из-за его характера, и не потому, что его родители считали меня голодранкой. Понимаете, бедный Алекс оказался из породы школьных королей». «Это кто?» – удивился Фриберг. Кая криво улыбнулась и отложила телефон. Люди, чей жизненный пик приходится на весенний семестр девятого класса. Вы понимаете, о ком я? Мальчики звезды школьной футбольной команды, те, что крутят двойное сальто на батуте. Девочки, сплошь популярные. У каждой своя свита. Мальчики постарше и приглашения на все вечеринки. Кая потерла нижнюю губу, словно боялась, что там что-то пристало. Все хотят поскорее повзрослеть, чтобы получить водительские права и уехать из поселка в город в гимназию. Она покачала головой. Тут-то все и начинает меняться. Вперед выдвигаются другие, эстафету перехватывают те, кто раньше не мог похвастаться силой, быстротой или красотой и кого не принимали в компанию. Алекс и ему подобные оглянуться не успели, как оказались не у Они даже не поняли, почему. Конкуренты вытеснили. «Вы имеете в виду людей вроде Симона Ведье?» спросила Анна, впиваясь взглядом в Каю. Глаза у женщины были ясными, умными. «Я имею в виду именно таких, как Симон Ведье», кивнула Кая. «Наверное, Алексу было очень горько, когда он это понял», сказала Анна. «Да уж», Кая отвернулась. Человек с ненаметанным взглядом решил бы, что она просто поменяла положение. «Когда? Когда что?» Кая изобразила непонимание, явно пытаясь выиграть время. Когда Алекс Морель понял, что Симон ведьья обошел его, то ночью на каменоломне Кайя покачала головой. «Ну, я имела в виду...» «В общем и целом...» «Не то чтобы Алекс и Симон...» Она замолчала, глаза стали холодными. «Я думаю, на сегодня мы закончили». Несмотря на ветер, Кая проводила их до машины. Когда Анна собиралась садиться, Фриберг уже успел захлопнуть свою дверцу. Кая взяла ее за руку. «Я не хотела так гадко говорить об Алексе», сказала она. «Он хороший парень, которому пришлось нелегко. Не представляю себе, чтобы он мог иметь отношение к смерти Джо». Ей на лицо сдуло прядь светлых волос, И Кая завела ее за ухо совсем как Агнес. «Вы с ним общаетесь?» – спросила Анна, заранее зная ответ. Алекс начал звонить мне после развода. Сказал, хочет поговорить о старых временах. «Но прошлое меня не интересует. Повлиять можно только на настоящее будущее». Я пыталась донести это до него, чтобы он перестал зацикливаться на прошлом. В последние разы он говорил в основном о Которпе, «Они с Бруно и Мари вложили туда все свои сбережения и хотели, чтобы я тоже поучаствовала». «Вы согласились?» Кая покачала головой. «Одно из правил, усвоенных мною за эти годы, не вести бизнес с друзьями. Ничего хорошего не выйдет». Она отступила назад, вскинула руку и усмехнулась. «Передайте привет Неданосу. Меня, наверное, там еще долго не увидят». Когда они уезжали... Кая стояла на крыльце своего громадного дома, вызывающе скрестив руки на груди. Ее фигура в боковом зеркале все уменьшалась и, наконец, совсем исчезла. Что думаешь? спросил Фриберг. Что они врут, буркнула Анна. Фриберг поднял бровь. Кто именно? Все.